Глава 10. Как стать профессионалом. Реализация узнаваемости, фактор времени, сокращение ненужных решений, теория десяти тысяч часов, отрицательная обратная связь. После первых глав, я надеюсь, вы усвоили, что отключить обезьяну и интуитивный канал невозможно, в определенных случаях обезьяна нам очень и очень нужна. В этой главе речь пойдет еще об одной функции нашей внутренней обезьяны или системы один, или системы принятия решения при помощи интуиции, которая нам очень и очень нужна и которая отличает профессионала от непрофессионала. Представьте себе профессионального боксёра на ринге, который, когда в него с огромной скоростью летит кулак соперника в перчатки, начинает размышлять: "Я сейчас уклонюсь вправо, потом влево, потом сделаю нырок, затем, пожалуй, двойной джеб и так далее". Если он будет об этом думать, его положат сразу же. Это вам скажет любой спортсмен, который когда-нибудь занимался боксом. В процессе тренировки отрабатывается автоматизм, чтобы во время боя боксёр думал только стратегически, позиционно. В момент удара и в момент атаки, как правило, у него нет мысли о том, куда увернуться, куда отклонить голову, на какой угол, насколько низко надо присесть, куда выдвинуть локоть. Всё это выполняется автоматически, и этим как раз занимается наша обезьяна. Она работает быстро, не думая, как раз то, что нужно во время схватки. С этим более-менее понятно. Однако встаёт вопрос: нужна ли нам обезьяна в других сферах, не связанных с моторикой и с координацией движений? Может быть, во всех других случаях её действительно стоит отключить. А вот и нет. Понаблюдайте, допустим, за игрою шахматистов высокого уровня. Всю свою юность ещё в стране СССР я провёл в школе шахмат олимпийского резерва и наблюдал за игроками из подросткового возраста. Что отличает гроссмейстера от мастера спорта, мастера спорта от перворазрядника, перворазрядника от начинающего? Вы, наверное, знаете, что в шахматах есть часы с флажком. Сейчас они, по-моему, электронные, но тогда у нас были механические. Флажок упал всё, ты проиграл. На партию по регламенту выделяется определённое количество времени. Вся игра зависит от скорости, с которой спортсмен находит сильные ходы. Неужели он думает быстрее, чем обычный человек, не шахматист? Нет. Как ни странно, гроссмейтеру, мастеру спорта и вообще любому подготовленному шахматисту все эти ходы приходят как бы автоматически, и уже потом при помощи системы 2 или нашей рациональной части. Он какие-то отвергает, а какие-то принимает и решает ходить так или иначе. Но ведь на доске можно сделать огромное количество разнообразных ходов. Как выбрать из этого множества оптимальный? Дело в том, что шахматист начинает рассмотрение самых важных ходов, и именно это ему и экономит время. Вот чем занимается обезьяна. И так происходит не только в шахматах. Представьте себе эксперта, который может отличить картину подделку от картины подлинника, просто взглянув на неё. Он ещё даже не понял, что именно ему не нравится в этой картине, но уже утверждает: вот это подделка. Если он профессионал, то дело не в том, что он просто угадал. Это его система 1, его обезьяна подсунула ему правильный ответ. Как так у него получилось? Почему у других так не выходит? Понаблюдайте за работой профессионального врача, который имеет огромный опыт. Глядя на анамнез человека, на его анализы, он не перебирает все возможные варианты сразу. Он начинает рассматривать наиболее вероятные, которые ему подсунула обезьяна, и из них находит правильный диагноз. Конечно, врачи тоже ошибаются, но реже, чем непрофессионалы. И гроссмейстеры проигрывают гроссмейстерам, но никогда не третьеразрядникам. Почему начинающий врач ошибается, тратит время на чтение справочников, опять проверяет, перепроверяет, а врач с опытом сразу начинает с поиска наиболее вероятных диагнозов и среди них находит правильный. Их ему подсунула его внутренние обезьяны или система 1, и уж потом при помощи системы 2 или нашего человека разумного из подобранных обезьяной вариантов он выбирает наилучший. Именно об этом мы и будем говорить в этой главе. Всё дело в том, что функция нашей обезьяны, нашей системы 1 это реализация узнаваемости. Из всего множества вариантов она по каким-то определённым признакам узнаёт наиболее знакомые и выдаёт нам возможные варианты решения. Она работает интуитивно, но для этого в неё нужно загрузить огромное количество знаний и самое главное опыт. И главное слово здесь не знание, а опыт. чем больше у человека осознанного опыта тем больше его система 2 или рациональная часть спихивает первичный анализ на обезьяну систему 1 чтобы не тратить энергию на перебор вариантов весь процесс происходит по следующей схеме начинающий врач шахматист или кто-то ещё рассматривает и отрабатывает через человека разумного и думающего все варианты он ещё не знает что такое глупые ходы в партии или неэффективная диагностика затем он опять-таки при помощи человека разумного осознаёт последствия и оценивает эффективность своих ходов решений В следующий раз в такой же ситуации он не делает слабые ходы и не применяет плохой тактики лечения. Он знает, что это неэффективно. Если врача спросить, почему, он мгновенно ответит, потому что это всё ещё работы системы 2 человека разумного. Спустя какое-то время шахматисту не приходит в голову плохие ходы, а если спросить врача, почему он не избрал вот такую тактику лечения, он напряжётся, чтобы аргументировать Начиная с этого момента, обезьяна взяла в свои руки часть работы, и они вместе с человеком разумным вместе становятся профессионалами. Обезьяна набралась опыта и запихала его куда-то в подсознание для того, чтобы освободить место в голове и чтобы в следующий раз в подобные ситуации сразу выдать готовое решение и не подвести систему 2 или человека разумного. Это то, что мы называем чутьём или интуицией. Именно такая способность и отличает профессионала от непрофессионала. Как я уже говорил, время основополагающий фактор для работы нашего мозга. Именно при недостатке времени начинают проявляться когнитивные искажения. У нас кругом ограничения: 24 часа в сутках, 10 пальцев на руках, и ничего мы с этим сделать не можем, поэтому вынуждены как-то с этим мириться. Давайте посмотрим на эту формулу на странице 71 в печатной или PDF-версии книги. Это очень простой интеграл, который называется интегральным синусом. Есть одна проблема. Он не берущийся. Мы не можем решить этот интеграл и получить ответ в виде функции. Его не взять. Но можно ли найти решение? Оказывается, решение найти можно, но с определенной точностью, которая нам нужна. Методов решения очень много, и все эти методы отличаются скоростью сходимости. То есть, насколько быстро и сколько много надо провести отсеиваний неподходящих по точности решений. Это называется итерациями, чтобы прийти к конечному решению. Разумеется, если у нас какой-то лёгкий пример, несложная функция, мы можем выбрать простейший вариант перебор. В математике мы можем использовать метод дихотомии или половинного деления, надежный как трактор, сходится всегда, правда не ищет комплексные корни и медленный. А можем взять сложные и навороченные, которые зато быстрее сходятся, скорость работы у него выше. Этим примером я описываю, чем отличается мозг профессионала от мозга ещё не профессионала. Он отличается скоростью сходимости вот этих методов последовательных приближений с числом итераций, которые мозг вынужден сделать, чтобы отнести все ненужные решения. И не зря я сказал, что этим отличается мозг профессионала от пока ещё не профессионала, потому что это свойство сокращать число итераций. Автоматически система 1, наша обученная обезьяна, отбрасывает все ненужные варианты решения. Это не природное свойство, это не какой-то волшебный IQ, который берётся из воздуха. Это не дар божий, который может быть, а может не быть. Нет, это всего лишь осмысленный опыт. И я знаю, сколько надо потратить времени, чтобы любому человеку стать профессионалом. Я не говорю, что вы станете лучшим в своей области. Нет, конечно же, Чтобы стать одним из первых, безусловно, требуются определенные природные данные, но вы станете профессионалом мирового уровня. Число это достаточно известно. Десять тысяч часов практики и осмысления опыта. Эта цифра многим известна, она подтверждена уже давно. Я говорил о ней на канале Fresh Life 28, когда рассказывал о книге Малкольма Гладуэлла «Гении и аутсайдеры» или «Почему одним все, а другим ничего». «Рекомендую всем прочитать эту книгу. Да, я знаком с критикой теории десяти тысяч часов, но считаю, что теория работает на практике и верна. Именно десять тысяч часов работы в своей профессиональной сфере делают из обычного человека профессионала мирового уровня». Как я уже сказал, не гарантированно самым лучшим, чтобы стать лучшим в мире, требуется очень много стечений обстоятельств и доли везения. Но поверьте, у вас не будет никаких проблем ни с бизнесом, ни с вашей карьерой, если вы таки потратите эти 10 тысяч часов правильно. А теперь самое важное, то, чего в книге Гладуэлла нет. Он говорит о том, что профессионала от непрофессионала отличает 10 тысяч часов практики, но не говорит, какой практики и при каких условиях. Представим себе человека, который 10 тысяч часов делает одно и то же и ждет, когда же станет профессионалом. Будет ли он профессионалом? Нет, конечно же. Чтобы стать профессионалом, требуется прогрессировать, а для этого нужен не просто опыт, а осмысленный опыт. Или надо пользоваться петлёй отрицательной обратной связи. Давайте с ней познакомимся. Упрощённо говоря, это анализ ошибок и возврат к решению задачи заново, к тому же самому, что вы делали, но с анализом ошибок. Вы делаете работу над ошибками, и только так можете прогрессировать. Я не просто так вожу очень известные в технике понятия отрицательной обратной связи. Каждый из вас за последние 24 часа использовал устройство с отрицательной обратной связью и, возможно, не раз. Унитазный бачок. Когда вы нажимаете на кнопку слива, бачок начинает наполняться водой, клапан, который открывает поток воды, управляется уровнем воды в бачке. Чем выше уровень воды, тем больше клапан закрывается, поэтому связь отрицательна. Поток воды это необходимые попытки, которые вы медленно должны обработать человеком разумным, системой 2. Клапан это передача функции нашей системе 1, обезьяне. Уровень воды опыт. Представили? Итак, вы совершаете попытки одну за другой. Если вы осмысливаете опыт, уровень воды, ваш опыт повышается, попыток нужно меньше и меньше. И вот наконец с определённой точностью вы научились решать задачи, вы стали профи. Мы можем передать функции обезьяне и начать решать следующую задачу. Клапан перекрывает входной поток, а вы получаете полный бачок опыта. Уж простите за каламбур. Но вдруг получилось так, что в бачке утечка. Это аналогия отсутствия работы над ошибками. Поток воды не регулируется уровнем воды, либо испорчен клапан с поплавком, либо бачок дырявый, неважно. Это значит, что отрицательной обратной связи нет, и мы будем вечно пробовать и ошибаться, и так никогда и не перекроем поток. При таком раскладе хоть 10 тысяч часов, хоть миллион, вы никогда не станете профи. Эти 10 тысяч часов осмысленного опыта и будет отличать того человека, у которого это число итераций отбрасывания ненужных вариантов будет значительно меньше. Притом отбрасывать эти варианты будет система 1 или обезьяна, которая нам в этом случае тоже очень нужна. Если хотите стать профессионалом, следует переложить массу рутинной работы по этим итерациям в машинные коды нашей системы 1. Пусть обезьяна будет на автомате за счет предварительно проанализированных сознанием десяти тысяч часов практики сразу хвататься за правильные решения, а уж из них система 2 или человек разумный будет выбирать то, что подойдет по анализу. Это сильно сокращает время, а как я вам уже сказал, время — наш основной фактор. Именно этот момент отличает профессионала от непрофессионала. Давайте вкратце повторим. Мы ограничены во времени и не можем тратить безумное его количество на решение всех задач, поэтому очень большую часть всех решений спихиваем на систему 1 или на нашу обезьяну, на интуитивный канал, пусть она сразу подкидывает нам готовое решение. Вопрос в том, что нам подкинули правильно или неправильно. Если мы тратим определённое количество времени на изучение какого-то вопроса, то обучаем нашу обезьяну. Она автоматически перестаёт подсовывать нам те решения, которые интуитивно казались нормальными, а на самом деле нет. Сколько времени нужно потратить, чтобы стать профессионалом мирового класса? Не самым лучшим, не лучшим из лучших. Для этого нужно в течение очень многих обстоятельств Но таким человеком, у которого никогда не будет проблем ни с работой, ни с карьерой, ни с собственным бизнесом. Всего лишь 10 тысяч часов. Лучше всего это описано в книге Малькольма Гладуэлла «Гении и аутсайдеры» или «Почему одним все, а другим ничего». Итак, 10 тысяч часов практики в какой-то области определяют то, станете вы профессионалом или не станете. И еще две вещи, которых в книге нет. Во-первых, эти 10 тысяч часов надо потратить на каждый свой шаг, анализируя и исправляя ошибки, то есть с петлей отрицательной обратной связи. Только так вы сможете прогрессировать, иначе вы просто потратите 10 тысяч часов на одно и то же действие в ожидании других результатов. А как говорил Эйнштейн, самая большая глупость — это делать то же самое и надеяться на другой результат. Этюд о профессионализме. Давайте вернемся к задачке о теннисной ракетке и мячике и иллюзии Мюллера Лайера. На канале Fresh Life 28 в обсуждении под видео с этой задачей можно было увидеть, что некоторые комментаторы, чья деятельность, скорее всего, связана с математикой, решили ее автоматически. Почему? Потому что у них был соответствующий опыт, их обезьяна была обучена. Это вовсе не означает, что они не подвержены другим когнитивным искажениям, но конкретно в этой сфере они были профессионалами. Возможно, их работа была каким-то образом связана с математикой. В то время как большинство людей сразу ответит: "Мячик стоит 10 руб., тут и думать нечего", профессионал насторожится: "Нет, что-то тут не так". Он может даже не отдаёт себя отчёта, что именно его смущает. Вот ощущение, что-то тут не так это обученная обезьяна. Человек в своё время научил свою обезьяну, и она чувствует подвох. То же самое касается людей, которые видят, что линии в иллюзии Мюллера-Лайера одинаковы, и стрелки на концах не сбивают их с толку. Как правило, это дизайнеры или архитекторы, люди, связанные долгим профессией с необходимостью отслеживать такие визуальные искажения. Их обезьяна обучена видеть такие иллюзии. Кстати, математики при этом могут видеть, что линии в иллюзии Мюллера-Лайера разные, а дизайнеры, не задумываясь, ответят, что мячик стоит 10 руб. И это нормально.